К тому же дочь Айзада проживает там, да зять, пусть и непутевый, выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, мол, присматривать будут. Но тогда жил был Казангап. Он сам решал, как ему поступить. А теперь думали, гадали, как быть. Едыгей, однако, настоял на своем. — Да бросьте вы!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 Ядыгей потом удивлялся себе, прижимая Сабиджана к груди и плача. Он не мог совладать с собой, все говорил, всхлипывая, «Хорошо, что ты приехал, родимый, хорошо, что ты приехал!» Точно бы его приезд мог воскресить Казангаба. И чего Ядыгей так расплакался, сам не мог понять, никогда с ним такого не случалось».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 Но теперь и такого отца нет, самый никудышный отец, доживой да в тысячу раз лучше прославленного мертвого, но теперь и такого нет. А потом слезы унились, перешли к разговорам, к делу, и тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнающий, не хоронить приехал отца, лишь бы только отделаться, прикопать как-нибудь и побыстрее уехать. Стал он мысли такие высказывать, к чему, мол, тащиться в этакую даль, она беит. Вокруг вон сколько простора, безлюдная степь, саргазек, от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилку где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, сбоку железнодорожной линии. Пусть лежит себе старый обходчик, да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь.